Я проснулась в спальной пещере. Судя по освещению, солнце садилось. Аромат жареного мяса напомнил о голоде, и, положив сумку с бумагами на шкуры, я поспешила к выходу. Так много орков разом в лагере я еще не видела. Большинство сидело и ужинало, часть занималась чисткой оружия, а чуть в стороне сидели шенге, два его младших вождя и аршхан со своим младшим вождем. О чем велась беседа, неизвестно, но лица и морды были суровые. «Леди Катриона!» — Оливер бросился ко мне навстречу и радостно обнял. Взгляд Роккарда на шинге Ирхарги негромко рыкнул. «Олив, утырка отпустить!» «Неужели? Меня ревнуют!» «О, даже не верится! Одни эмоции!» Подхожу к Оркам, дошла, думаю, с кем сесть. Шенге я люблю очень, а Роккарда просто очень-очень. Так что сажусь к шинге Вот она женская логика в действии. Папашка доволен, Аршхан усмехнулся, но промолчал. Шенге обнял меня мохнатой рукой, второй растрепал волосы, как маленькой, но я была не против. Наоборот, буду скучать вот по этому его жесту. «Утырка будет всегда в сердце Джашк», — прорычал орк, и я знала, что это правда. «Шенге всегда будет в сердце Утырки», — тихо ответила я. «Мы поедем на рассвете», — произнес на Айтлонском Аршхан. «Твой шинге просил». Это был чудесный вечер, когда мы сидели у костра, ели ароматное жареное мясо с кореньями и зеленью и пели песни. А мне было очень грустно, потому что я не хотела возвращаться в Ваэтлон совсем. Даже на время не хотела. И поэтому я сидела с Шинге, Архарги и Оливером у костра дольше всех, почти до рассвета, когда предрассветный холод вынудил набросить шкуру на плечи. «Утырка приедет в племя, когда листья укроют землю», — произнес Шинге. Время пройдет быстро. Я кивнула, понимая, что пора спать, и в то же время не желая уходить, глупо, но мне хотелось позволить себе побыть глупой. Завтра я буду в лоне надену платье, в котором трудно дышать, буду улыбаться всем, с кем нет желания даже говорить. Мне там плохо, здесь я дома. «Эрхарги пойдет сутырка и будет весело», — предложил мой нянь. Да, мне идея нравилась, ибо с Рхарги я была способна на большее, чем подложить лягушку в тарелку нашего церемонии мистера. Но нельзя, и я это понимала, и даже Рхарги это понимал, и... Время быстро лететь. Шенге взял мою руку и нежно сжал. — Оливер, — я невольно разбудил заснувшего сидя парня, — теперь ты можешь вернуться в Харнас. — Нет, — бывший стражник зевнул, — тут ферма неподалеку, я уже говорил с солдаром. буду у него». «Там Оливер с нежностью смотрит на Гири», сдал парня Архарги. Пунцовый Оливер отправился спать. Вскоре и я, оставив Нгир Архарги, пошла к реке, но потом села на валон и долго сидела, глядя на сияющий купол полга. «Здесь очень красиво, но я поняла это только сейчас, когда появилась возможность отсюда выбраться, а тем, кто здесь жил на протяжении многих лет, без надежды на освобождение». В первую очередь нужно будет вывести женщин, таких как Лиди Райха, да и служанок. Затем еще нужно... Об этом я буду думать в Айтлоне».